Глава 8. Куда ведёт подземный ход? До сих пор привидение думал, что может хорошо выспаться только в старом дубовом сундуке. Но оказалось, что это не так. Он мгновенно заснул на сыром каменном полу подземного хода и спал так крепко и безмятежно, что пробудившись, с трудом припомнил, как здесь очутился. На этот раз он, конечно, не слышал, как бьют часы, но был уверен, что уже полночь. Привидение почувствовал себя отдохнувшим, как всегда при пробуждении с последним ударом часов на своём чердаке. Единственное, чего ему здесь не хватало пыли и паутины. Необычно, что у меня не щекочет в носу, подумал он. Если при пробуждении не прочихаешься, Кажется, будто что-то потерял. Вчера он решил вернуться в замок тем же путем, через колодец, но теперь передумал. Ему пришла в голову новая идея. А что, если выйти с другой стороны? Изучу попутно подземный ход. Новый план увлек привиденчика. Он сунул связку ключей под мышку и отправился по тайным ходам. В темноте... Приведенчик видел, как кошка перед движением не составляла труда. Подземный ход уводил всё глубже и глубже, пока вдруг не раздвоился. Куда идти, налево или направо, подумал путешественник. Лучше посчитаю на ключах. Направо, налево, направо, налево, направо, налево, направо, налево. Ключи определили направо. Ладно. Без колебаний привиденчик проскользнул в правое ответвление. Здесь было сыро и холодно. Время от времени дорогу ему перебегали крысы, а может, это были мыши. Они выскакивали из темноты и тут же исчезали, да так быстро, что привиденчик не успевал споросить, куда ведёт этот подземный ход. Где-то же он должен кончиться. Скорее привиденчик подошёл ещё к одной развилке. И на этот раз решил свернуть налево. Дальше пошли развилка за развилкой. Привидениек понял, что угодил в разветвлённую сеть переходов. Весь Ойленштайн и его окрестности, оказывается, были соединены подземными ходами. Подумать только, какого труда стоило всё это прорыть, размышлял привидениек. Не завидую людям, которые долбили в скалах эти переходы. Какой гигантский труд. Во многих местах переходы разрушились, и бедному скитальцу приходилось пробираться между кучами мусора и обломками камней. Один раз он наткнулся на массивную железную решётку, вмурованную с двух сторон в скалы. Решётка не открывалась. Не страшно. при необходимости приведения могут сделаться тонюсенькими и проскользнуть между прутьями решётки. Через несколько метров переход кончился. Дальше в скале был прорублен узкий отвесный тоннель, ведущий кверху, а на самом верху он был закрыт железной крышкой. Интересно, куда ведёт эта дорога? Не раздумывая, привиденьчик потряс связку ключей. Люк открылся. Поток дневного света ослепил путешественника. "Вот это да", удивился привиденьчик. "Разве сейчас не полночь?" Он высунул голову из люка и огляделся. Первое, что он увидел прямо у собственного носа, были два начищенных до блеска чёрных сапога. Сапоги принадлежали мундиру в голубом мундире с блестящими латунными пуговицами. Ещё у него были длинные белые перчатки, а на голове белая фуражка. Привидениечик не имел ни малейшего представления о том, что человек в белой фуражке был полицейским, регулировщиком уличного движения. А полицейский в свою очередь не догадывался, что чёрное существо с белыми глазами Появившееся из-под земли посредине самого оживленного перекрестка города было маленьким привидением. Он принял его за водопроводчика. «Ты что, с ума сошел?» – уперев руки в бока, крикнул полицейский. «С чего это ты вздумал поднять крышку люка и мешать движению? Немедленно назад, в свой люк и побыстрее!» Водители никак не могли понять, почему регулировщик их задерживает. Самые нетерпеливые начали сигналить, а привиденьчик не любил, когда на него кричали, и решил проучить крикуна. Он начал раздуваться и раздувался, пока его голова не стала огромной, как дождевая бочка. Потом вытянул губы и выпустил из головы в воздух Раздался звук, как отлопнувшие автомобильные шины. Уф-ф-ф-ф! <звы> привиденчик сдул с головы регулировщика белую фуражку. От испуга несчастный был на грани обморока. Бледный, как мел, он стоял, вытаращив глаза. Насмотрелся! Усмехнулся привиденчик и, довольный, опустился в подземный ход. Хлоп! За ним закрылась крышка люка. Полицейский еле пришёл в себя. Минут, наверное, 5 прошло, пока он вновь поднял руку и разрешил проезд отчаянно сигналившим машинам.